22 июня. Родился Дэн Браун в 1964 году. Кот Репина. Первая. Часть теоретическая. Главным мировым бестселлером 2004-2005 годов Стал роман американца Дэна Брауна «Код да Винчи», немедленно породивший груду вспомогательной литературы, взламывая «Код да Винчи», судебных исков, заявок на экранизацию и маркетинговых исследований. Первый вопрос, возникающий у критика – возможен ли роман, подобный «Коду», на русском материале? Всемирным бестселлером ему, понятное дело, не стать. Русский материал нынче не в моде, но способен ли хоть один отечественный билетрист выдать на гора настоящий культовый роман, и каким он должен быть, если переносить рецепты Брауна на русскую почву? Прежде всего, Браун может служить отличной иллюстрацией к одному тургеневскому стихотворению в прозе, где описан один чрезвычайно читающий город. Главный поэт этого города сочинил стихотворение, прочел, и сограждане его дружно освистали. Тогда другой поэт поплоше несколько ухудшил текст, и сограждане его превознесли. Мудрец утешил освистанного. Ты сказал свое, да не вовремя, а он чужое, да вовремя. В истории литературы, как правило, так и бывает. Пишешь шедевр, не понимают. Разбавляешь в пропорции 1 к 5, доходит. Кот да Винчи не просто Умберто Эко, брошенный в массы, или Перес Реверта, лишившийся единственного хорошего, что у него было, а именно Остроумия. В конце концов, конспирологические романы о сектах сочинялись давно. Их просветительская роль даже позитивна, если угодно. Откуда бы еще массовому читателю узнать тайны Ватикана или расположение залов Лувра? И тут Браун никакого велосипеда не изобрел. Иное дело, что у него было два предшественника, об одном из которых он, вероятно, понятия не имеет. Зато уж второй ему известен наверняка, потому что ободрал он его, как липку. Первый Еремей Парнов — Автор ларца Марии Медичи, в котором уже в 1972 году были все брауновские и многие эковские фишки. Таинственный стишок, содержащий указания на клад, шифры, секта тамплиеров и ее сокровища. Правда, в 1972 еще не знали, что такое альтернативная история, хотя уже писали в этом духе, а потому версии насчет Христа и Магдалины там не было, хотя была другая, про Грааль. Всякому автору, сочиняющему роман о поиске таинственного сокровища, приходится решать мучительный вопрос. Что такое найдут герои в конце? Трудно придумать нечто грандиозное, и сокровище в большинстве случаев оказывается недосягаемым, либо несуществующим. Парнов поступил изысканно. Утопил его вместе с целым островом, пошедшим на дно в результате землетрясения. Думаю, что сегодня «Ларец Мария Медича, переведи его кто-то на английский и сильно раскрути» стал бы мега-хитом. Книга написана ярче и увлекательнее кода, да вдобавок вдвое короче. Что касается второго предшественника, той самой липки и злыка, который Браун сплел внешнюю конву и всех героев, это уж буквально из Тургеневского стихотворения». Мой любимый американский билетрист Ирвин Уоллес написал фиговую гору романов, лучший из которых «Слово», тоже по странному совпадению 1972 год. Его у нас издали, высокомерно отругали и забыли, а роман-то классом повыше Брауна, не говоря уж о том, что это настоящий христианский роман с глубокой остроумной мыслью. Речь там идет как раз о фальсификации Евангелия и об отважном атеисте, который с помощью дюжины ученых одной красотки эту фальсификацию разоблачает. Но чем дальше он углубляется в козни и хитросплетение врагов, проявляя при этом все высшие христианские добродетели, тем ближе оказывается к Богу, «Откроюсь неискавшим меня». Так что в конце, все вроде бы разоблачив, он как раз уверовал. Слизано все — герои, героини, профессора, основные коллизии и даже некоторые особо хитрые сюжетные повороты. Но талант ты не украдешь. Поэтому роман Уоллеса остается блестящей и умной христианской литературой, а код да Винчи — вполне заурядным чтивом. Важно, однако, разобраться в другом. Возможен ли сегодня конспирологический роман с культур подтекстом на материале русской, а не европейской культуры? А чего же нет, очень возможен, и мы вам сейчас предложим схему такого романа. Он будет гарантированно иметь сногсшибательный успех, но помнить надо вот что. Во-первых, культового художника-мыслителя того же класса, что Леонардо, в русской истории нет. Во-вторых, роль живописи в нашей культуре играет, скорее уж, литература, потому что она у нас самая сильная и массовая из искусств. В-третьих, чтобы быть настоящим бестселлером, современный русский роман должен хоть немножко затрагивать политику, ибо эта сфера нашей жизни сегодня закрыта и темна, а значит, вызывает интерес по определению. В-четвертых, «Тайный орден» в России уже есть – Он называется «Орден меченосцев» или просто «ЧК». Именно так его замыслил Дзержинский. Ну и, наконец, легенда о Христе, который якобы женился на Магдалине, в России большого успеха иметь не может. Хотя бы потому, что подавляющее большинство современных россиян Библии толком не читали и в нюансах не разбираются. В основе романа должна лежать другая мифологема, самая устойчивая, самая близкая национальному сознанию. И такую мифологему мы нашли. Ни у кого больше такой нет. Она заключается в том, что где-то далеко есть другая, правильная Россия. Некоторые помещают ее в Шамбалу, другие в Сибирскую тайгу, третьи на дно Среднерусского озера». Важно, что она есть, и все, чего нам не хватает, находится именно там».